Он лукаво блеснул маленькими острыми глазками и хихикнул. Потом лицо его вновь сделалось серьёзным и даже каким-то торжественным, он поднял рюмку и неторопливо допил ликёр. Каменская очень хорошая девочка, Витя. Очень хорошая. И если бы мне удалось её завербовать, это могло бы стать венцом моей деятельности. Я уже стар, неровён час умру, а дело нужно передать в надёжные руки. Она смогла бы меня заменить, если бы захотела, конечно. Запомни, Витенька, нет такого человека, которого нельзя завербовать, вопрос только в цене. Она так дорого стоит, удивился тот. В понятие цена в данном случае я вкладываю не только деньги. Речь идёт о хитрости, настойчивости, даже о жертвах, которые неизбежны. Когда я говорю о ценяю, я думаю о том, сколько труда нужно вложить и прикидываю, стоит ли желаемый результат этих предварительно рассчитанных затрат. Чтобы получить коменскую, надо очень постараться. но дело того стоит. А вы пробовали? Пробовал. И неужели не получилось? Быть не может. Может, Витя, может. С первого раза не получилось. Но я рук не опустил. Я же сказал, надежда меня не оставляет. Садясь я и на хвост. И двадцать четыре часа в сутки. восемь глаз ты понял Я понял Арсен а Тарадин с ним что делать то же самое наблюдать Очень желательно было бы узнать о чём они с Каменской разговаривают Это прояснило бы ситуацию До тех пор пока она не прикасается к убийству армянки она не опасна Но она и не должна к нему прикоснуться Убийство самое обыкновенное, а армянка самая рядовая дело возбудили. В округе, в нём же оно и останется, на Петровку не попадёт. Петровка не занимается такой ерундой. Ты вот что сделай, Витенька. Навести ко наших девушек из Лиры, Танечку и Ларочку. Узнай, не появлялась ли там Каменская. Если нет, Значит, тревога ложная. Прямо с утра завтра и поезжай, цветочки купи, конфет по коробочке. Да что я тебя учу, сам всё знаешь. Конечно, Арсень, я всё сделаю. Плохо, конечно, что пришлось убивать эту армянку Карину, думал Арсень, лёжа без сна в постели рядом с мирно похрапывающей женой. Но ничего не поделаешь. Уговорить её не смогли. Она только что похоронила мужа и была вообще не в себе, не понимала, чего от неё хотят и почему и о чём она должна молчать. Она прекрасно помнила, куда и зачем уехала Тамара Коченова. То есть она помнила, что Тамара от её предложения отказалась. Но потом ей позвонили из Интернефти и поблагодарили за красивую молодую переводчицу. Карина, мисс Кариянс была самым прямым звеном, через которое люди, разыскивающие Тамару, могли выйти на Интернефть. И вопрос с Кариной нужно было решить во что бы то ни стало. Арсено рассказывали Как она сидела на диване, вся в черном, с окаменевшим лицом и мертвыми пустыми глазами. Человек, посланный Арсеном, долго пытался с ней договориться. Вы можете мне обещать, говорил он, что никому никогда не повторите то, что сейчас сказали мне. Что? спрашивала Карина. Вы о чем? Я о Тамаре. а Тамаре Коченовой что не говорить не говорить о том, что она подписала контракт с Интернефтью почему не говорить тупо переспрашивала она глядя куда-то в окно потому что я вас об этом прошу более того я вам за это заплачу хорошие деньги вы меня понимаете Карина а откликалась она мне не нужны деньги Мне нужен Герман. Уйдите, пожалуйста. В вашей фирме, в Лазанне. Кто-нибудь знает, что вы искали Тамару, чтобы связать ее с Интернефтью? А что? Нет, я не знаю, я не помню. Уйдите, пожалуйста. И так битах два часа.